Строительные секреты крестоносцев глазами полковника разведки. Ровно 90 лет назад, в 1910 году в Оксфордском университете состоялась защита студенческой дипломной работы: Влияние крестовых походов на средневековую военную архитектуру Европы. о замках крестоносцев на востоке. Са работа была настолько содержательной и научна, что в Англии, наверное, трудно было найти человека, который был бы достаточно компетентен, чтобы судить о ней. Пишет один из многочисленных биографов дипломника, английский военный историк Маклин. Собирая материалы для своего выпускного сочинения, Настасья, студент, не ограничился лишь библиотечными студиями. Она отправился в Сирию и в 1908-1909 годах прошёл её всю пешком в одиночку, останавливаясь на ночлег в бедных арабских селениях, понемногу изучая арабский язык. Ведя жизнь полную невзгод, опасностей и приключений, за это время он обошёл не меньше 37 возведённых крестоносцами крепостей. Все, что сохранились, осмотрел их, сфотографировал и зарисовал. Собранного им материала с лихвой хватило бы на несколько докторских диссертаций. А если учесть ещё, что выпускник был увлекательным рассказчиком, а его книги читаются как приключенческие романы, не трудно догадаться, что дипломную работу он защитил успешно. И в том же 1910 году в качестве дипломированного специалиста в составе археологической экспедиции Британского музея снова отправился на восток на раскопки древнего хеттского города Кархи Миша в северной Сирии в верховьях реки Евфрат В 1936 году замки крестоносцев увидели свет уже после того, как автор в мае 1935 года Мчась с бешеной скоростью на мотоцикле по ночному шоссе, разбился и был похоронен с воинскими почестями как национальный герой. Присутствующий на похоронах уинстон Черчилль на глазах у всех заплакал и сказал: "Это был один из величайших людей нашего времени". Его слова не следует относить к разряду похоронной прозы. А мертвых, либо хорошо, либо ничего, погибший 47-летний историк и археолог, полковник британской разведки Томас Эдвард Лоуренс, как мы отчасти уже имели возможность убедиться, действительно был личностью неординарной. Недавно по российским экранам прошел нашумевший в свое время совместный англо-американский фильм «Лоуренс Аравийский» 1962-й. Один из самых кассовых в истории мирового кинопроката со звездой английского кино Питером О. Тулом в главной роли о событиях Первой мировой войны. когда англичанин Лоуренс сражался на стороне арабов против Турции, союзницы Казиевской Германии, и турки обещали за его голову 20 тысяч фунтов стерлингов, а для арабов имя Эль-Оренса было святыней. Ни один человек в Англии после Первой мировой войны Не было ввин таким романтическим ореолом, как Лоренс. Свидетельство де журналист, международник Генри. Уникальный специалист по истории войны на Востоке.